«Глава третья. Мне просто так кажется, или все чудные дела действительно достаются нам с тобой?» — спросил Барри Фрост. «Случай с госпожой и вправду чудной», — подумала Джейн Рицоли, ведя машину мимо фургонов новостных телестанций и сворачивая на автостоянку бюро судмедэкспертизы. Гигиена репортеры начали тявкать уже сейчас в 8 утра, с жадностью выискивая все подробности невероятно мрачного дела, Прошлым вечером Джейн ответила лишь скептическим смешком, когда доктор Айлс сообщила о нем по телефону. Увидев телевизионные фургоны, Рицоли вдруг поняла. «Похоже, пора отнестись к делу серьезней, пора призадуматься. А вдруг это все-таки не тщательно продуманный розыгрыш, одинокой и вовсе не склонной шутить Мауры?» Джейн остановила машину на одном из парковочных мест и, разглядывая телевизионные фургоны, задумалась, сколько же новых камер понавезут сюда, к тому моменту, когда они с Фростом выйдут из здания. «От этой хотя бы вони не будет», — заметила Джейн. «Ну, знаешь, от мумии можно подцепить какую-нибудь гадость». Джейн обернулась к напарнику. Его бледное мальчишеское лицо приобрело по-настоящему взволнованное выражение. «Какую еще гадость?» — удивилась она. «С тех пор, как Элис уехала, я стал чаще смотреть телевизор». Вчера вечером по каналу Дискавери была передача о мумиях, на которых сохраняются споры плесени. У, -у споры, страшно-то как. Это не шутка, не унимался Барри. Из-за них можно заболеть. Господи, надеюсь, Элис скоро вернется. С каналом Дискавери ты явно переборчил. Воздух был омерзительно влажным, и когда они выбрались из машины, непослушные темные волосы Джейн завелись мелким бесом. За 4 года службы детективом в убойном отделе полиции она неоднократно проходила этим путем к бюро судмедэкспертизы, в январе поскальзываясь на льду, в дождливые мартовские дни бегом, а в августе с трудом волоча ноги по раскаленному словно угле асфальту. Эту дорогу в несколько десятков шагов и само мрачное здание бюро она знала как свои пять пальцев. Раньше Джейн полагала, будто со временем она станет с легкостью преодолевать это небольшое расстояние, и перестанет принимать близко к сердцу те ужасы, что каждый раз предстояло увидеть на столе из нержавеющей стали. Однако с момента рождения дочери Реджины, появившейся на свет год назад, смерть как никогда стала страшить Джейн. Материнство храбрости не прибавляет. Напротив, ты становишься уязвимой и боишься, что вечность отнимет у тебя самое дорогое. Впрочем, объект сегодняшнего исследования, ожидавший ее в морге, вызывал скорее любопытство, чем ужас. Оказавшись в вестибюле патологоанатомической лаборатории, Джейн тут же направилась к окну, чтобы поскорее увидеть лежавший на столе труп. Госпожа Икс так окрестила мумию газета Boston Globe, и это прозвище вызывало в воображении образ страстной красавицы, этакой темноглазой Клеопатры, но Джейн увидела лишь обернутое трепьем усохшее туловище. «Не человек, а тамале какое-то», — заметила Джейн. «Примечание тамале — традиционное мексиканское блюдо. Кукурузную кашу заворачивают в кукурузные листья или кожицу, снятую с початка, а затем доводят до готовности на пару. Часто тамале бывает с начинками — мясной, сырной или сладкой». Конец примечания. «И кто же эта девица?» — глядя в окно, спросил Фрост. «В зале Джейн заметила двух незнакомых людей». Мужчину, высокого и неуклюжего, с профессорскими очками на носу, и молодую женщину, изящную бринетку в голубых джинсах, выглядывавших из-под медицинского халата. — Похоже, это музейные археологи. Они собирались прийти вдвоем. — Это она-то археолог? Обалдеть! Джейн с раздражением толкнула напарника локтем. — Стоило Элис уехать из города на пару недель, и ты уже забыл, что женат. Просто я и представить себе не мог, что археологи бывают такими красотками. Рицоли и Фрост, надев бахилы и халаты, вошли в секционную. «Привет, док», — поздоровалась Джейн. «А на что и вправду наша клиентка?» Маура отвернулась от неготоскопа и, как обычно, наградила их своим предельно серьезным взглядом. Другие патологи, стоя у секционного стола, могут подшучивать или отпускать ироничные замечания, а доктор Айлс в присутствии мертвых и улыбалась-то крайне редко. «Сейчас узнаем. Это куратор доктор Николас Робинсон, а это его коллега доктор Джозефина Пульчило, представила Маура людей, которых Джейн видела в окно. «Вы оба из Криспинского музея?» — осведомилась Рицоли. «Да, и вовсе не рады тому, что я собираюсь делать», — ответила за гостей Маура. «Вы испортите ее!» — запротестовал Робинсон. «Резать ее не обязательно!» — Наверняка есть другой способ получения необходимой информации. — Именно поэтому, доктор Робинсон, я и попросила вас прийти, — заметила Маура. — Вы поможете свести повреждения к минимуму. Мне меньше всего хотелось бы разрушить объект старины. — А я так поняла, что вчерашняя компьютерная томография ясно показала пулю, — удивилась Джейн. — Эти рентгеновские снимки мы сделали сегодня утром, — указав на неготоскоп, сообщила Маура. — Что скажешь? Подойдя поближе к экрану, Джейн принялась разглядывать вывешенные на нем пленки. Сквозь правую икру просвечивала нечто, явно напоминавшее пулю. «Да, теперь я понимаю, отчего ты так психанула вчера вечером. Я ничуть не психовала. Во всяком случае, я еще ни разу не слышала, чтобы ты говорила таким голосом», — рассмеялась Джейн. Но, «Признаюсь, я была потрясена, увидев это». «И не только я, все мы!» Маура указала на снимок правой голени. «Обрати внимание на перелом малоберцовой кости, вероятно, от пули». «Ты говоришь, это случилось, когда она еще была жива?» «Посмотри, костная мозоль на ранней стадии образования. Когда она умерла, кость уже начала заживать». «Но ведь бинтам две тысячи лет!» запротестовал доктор Робинсон. «Это было подтверждено!» Джейн пристально вглядывалась в рентгеновские снимки, пытаясь логично объяснить то, что видела. «Возможно, это вовсе не пуля, а какая-нибудь древняя железяка, наконечник копья или что-то в этом роде. Это не наконечник, Джейн», — возразила Маура, — «это пуля. Тогда достань ее, докажи это. А если достану, что тогда? Тогда у нас мозги и вскипят, черт побери, или нет? Ну, то есть, разве это можно как-то объяснить?» «Вчера вечером я позвонил Элис, и все ей рассказал», — отозвался Фрост. «Знаешь, какой была ее реакция? Путешествие во времени — это первое, что пришло ей в голову». «И с каких пор Элис начала тебе подыгрывать?» — засмеялась Джейн. «Понимаешь, теоретически попасть в прошлое возможно», — не унимался Барри. «И притащить пистолет в Древний Египет тоже возможно». «А может, мы лучше займемся реальными обстоятельствами?» — нетерпеливо вмешалась Маура. Джейн, нахмурившись, глядела на светящийся кусочек металла. Она и раньше видела похожие предметы на бесчетных рентгеновских снимках безжизненных конечностей и разморженных черепов. «Никакие реальные обстоятельства придумать не получается», — призналась она. «Почему бы тебе просто не разрезать ее и не достать эту железяку? Возможно, археологи правы, ты делаешь поспешные выводы, док». «Как куратор я обязан защищать мумию», — вмешался Робинсон. «И не позволю бездумно ее распарывать. Нельзя ли, по крайней мере, ограничиться повреждениями на одном необходимом участке?» «Это разумный подход», — кивнула Маура, приблизившись к столу. «Давайте перевернем ее. Если у раны есть входное отверстие, оно должно находиться на правой икре. Лучше нам работать вместе», — заметил Робинсон. Он подошел к изголовью стола, а пульчилу шагнула к изножью, — «Нужно поддерживать все тело, чтобы ничего не деформировать. Так что примемся за дело вчетверо». Подсунув обтянутые перчатками руки под плечи мумии, Маура попросила «Детектив Рост, не могли бы вы придержать бедра?» Барри помедлил, разглядывая грязную льняную обмотку. «Разве не надо надевать маски и все такое? Мы всего-навсего переворачиваем ее», — отозвалась Маура. «Я слышал, они могут быть переносчиками болезней. Вдохнешь споры и заработаешь пневмонию». «Ой, ради бога!» — осадила его Джейн. Натянув перчатки, она шагнула к столу, затем просунула руки под бедра мумии и объявила «Я готова». «Хорошо, поднимаем», — скомандовал Робинсон. «А теперь переворачиваем вот так». «Ух ты, она почти ничего не весит», — поразилась Джейн. «Живое человеческое тело в основном состоит из воды». «Ну, если удалить органы и высушить оболочку, от былого веса почти ничего не останется. Возможно, в ней лишь килограммов двадцать с обмоткой и всем остальным. Типа вяленая говядина, да? Вот именно, вяленая человечина. Теперь давайте опустим ее. Осторожно! Знаете, а я ведь не шутил насчет спор», — сказал Фрост. «Я смотрел о них передачу». «Вы имеете в виду проклятие Тунхамона?» — спросила Маура. «Да», — подтвердил Фрост. «Именно о нем я и говорю». — Обо всех тех людях, которые умерли, побывав в гробнице, они вдохнули какие-то споры и заболели. «Аспергил», — Аспергил, пояснил Робинсон. — Возможно, потревожив гробницу, члены команды Говарда Картера вдохнули споры, которые собрались там за долгие века. И некоторые из них погибли от аспергиллезной пневмонии. — Значит, Фрост не гонит пургу? — удивилась Джейн. — Что, мумия и вправду наложила на них проклятие? Во взгляде Робинсона мелькнуло раздражение. Никакого проклятия, конечно же, не было. Да, несколько человек умерли, но после того, что Картер и его люди сделали с Тутанхамоном, на них действительно стоило бы наложить проклятие. А что они с ним сделали? — заинтересовалась Джейн. Обошлись с ним очень жестоко. Вскрыли его. Поломали кости и, по сути, разорвали на части в поисках драгоценностей и амулетов. Порезали на куски, чтобы вынуть его из саркофага оторвали руки и ноги и голову отрубили. К науке это не имело никакого отношения, это просто надругательство». Куратор взглянул на госпожу Икс, и в его взгляде Джейн прочитала восхищение и даже любовь. Нельзя допустить, чтобы с ней произошло нечто подобное. «Я вовсе не хочу портить мумию», — возразила Маура. «Поэтому давайте развернем ее так, чтобы можно было узнать, в чем дело». «Вероятно, вам не удастся просто так развернуть ее», — заметил Робинсон. «Если внутренние бинты, по традиции, пропитаны смолой, они слиплись намертво, как будто их склеили». Бросив еще один взгляд на рентгеновский снимок, Маура потянулась за скальпелем и пинцетом. Джейн неоднократно наблюдала, как Маура надрезает другие тела, но еще никогда нерешительность доктора Айлс не длилась так долго». Ещё ни разу её рука не замирала над останками, так, словно она боится пустить в ход лезвия. То, что вот-вот произойдёт, навсегда повредит госпожу Икс. А потому доктор Робинсон и Пульчилло глядели на Мауру с откровенным осуждением. И вот она сделала первый надрез. Но в нём не чувствовалось той уверенности, с какой обычно работала доктор Айлс. Она осторожно приподняла льняную обмотку пинцетом, чтобы скальпель рассек ткань слой за слоем, бинт за бинтом. «Отходит довольно-таки легко», — заметила она. «Это необычно», — нахмурилась доктор Пульчило. «Как правило, бинты смачивали горячей смолой. В тридцатые годы XIX века, когда мумии разворачивали, бинты порой отрывались большим трудом». «А вообще зачем эта смола?» — поинтересовался Фрост. Ну, «Чтобы склеить обмотку». От смолы лен отвердевает и защищает мумию, ну, почти как ящик из папье-маше. «Я уже прошла последний слой», — сообщила Маура. «Ни один из них не пропитан смолой». Вытянув шею, Джейн взглянула на то, что находилось под обмоткой. Это у нее кожа такая, прям как на старых ботинках. «Ботинки детектив Рицоли как раз и делают из сушеной кожи», — сказал Робинсон. «В некотором смысле». Маура взяла в руки ножницы и бережно отрезала бинты, чуть больше обнажив кожу, которая напоминала намотанный на кости коричневый пергамент. Снова бросив взгляд на снимок, доктор Айлс осмотрела икру через увеличительное стекло. «Входное отверстие мне найти не удалось». «Значит, рана, непосмертная», — поняла Джейн. «Все так, как показано на снимке». Вероятно, и народное тело попало туда, когда женщина была жива. И она прожила еще некоторое время, после этого, так как сломанная кость начала заживать, а рана зарубцевалась. И сколько для этого нужно? Несколько недель, возможно, месяц. Но в течение этого времени наверняка кто-то заботился о ней, верно? Она должна была где-то жить, чем-то питаться, Маура кивнула, из-за этого определить причину смерти еще сложнее. — Причину смерти? — удивился Робинсон. — Что вы имеете в виду? — Проще говоря, — пояснила Джейн, — мы думаем, что она была убита. Но для начала нужно разрешить первоочередной вопрос. Маура потянулась за скальпелем. Мумифицированные ткани до того огрубели, что по фактуре напоминали выделанную кожу. И лезвие с трудом прорезало усохшую плоть. Взглянув на людей, стоявших по другую сторону стола, Джейн заметила, что доктор Пульчила сжала губы, словно в попытке сдержать протест. Однако, несмотря на возражение, которое вызывала в ней эта процедура, женщина не спускала глаз с мумии. Когда Маура взяла в руки пинцет и запустила его наконечник в надрез, всеобщее внимание было приковано к этому небольшому участку оголенной ноги, теперь над телом склонились все, включая Фроста, напуганного спорами плесени. Доктор Айлс всего несколько секунд покопалась в сохшей плоти, и вот наконечники пинцета выхватили желанную добычу. Когда Маура опустила ее в стальной лоток, вещица металлически звякнула. Доктор Пульчил резко втянула воздух. Предмет не имел ничего общего ни с наконечником, ни с обломком старинного ножа. Наконец, Маура констатировала очевидное — Думаю, теперь можно с уверенностью сказать, что госпоже Икс вовсе не две тысячи лет».